ушел, оглядываясь как собачонка, которая пошла была вслед за своим господином, но которую гонят назад. Юлии Палне было двадцать три, двадцать года. Петр Иванович угадал. Она в самом деле была слабонервна, но это не мешало ей быть вместе очень хорошенькой, умной и грациозной женщиной. Только она была рабка, мечтательна, чувствительна, как большая часть нервных женщин. Черты лица нежные, тонкие, взгляд кроткий и всегда задумчивый, частью грустный, без причины или, если хотите, по причине нерв. На мир и жизнь она глядела Не совсем благосклонна. Задумывалась над вопросом о своем существовании и находила, что она лишняя здесь. Но, Боже, сохрани! Если кто, даже случайно, проговаривался при ней о могиле, о смерти, она бледнела. От ее взгляда ускользала светлая сторона жизни. В саду, в роще, она выбирала для прогулки темную густую аллею и равнодушно глядела на смеющийся пейзаж. В театре смотрела всегда драму, комедию — редко, водевиль — никогда. Зажимала уши от доходивших до нее случайно звуков веселой песни, никогда не улыбалась шутки. В другое время черты ее лица выражали томление, но не страдальческое, не болезненное, отомление будто неги. Видно было, что она внутренно боролась с какой-нибудь обольстительной мечтою и изнемогала. После такой борьбы долго она была молчалива, грустна, потом вдруг впадала в безотчетно веселое расположение духа, не изменяя, однако же, своему характеру. Что веселило ее, не развеселило бы другого. Все нервы. А послушать этих дам, так чего они не скажут? Слова «судьба», «симпатия», «безотчетное влечение», «неведомая грусть», «смутные желания» так и толкают одно другое, а кончится все-таки вздохом, словом «нервы» и флакончиком со спиртом. «Как вы угадали меня?» — сказала Тафаева Александру при прощании. «Из мужчин никто, даже муж, не могли понять хорошенько моего характера. А дело в том, что чуть ли Александр и сам не был таков. То-то было раздолье ему. До свидания». Она подала ему руку. «Надеюсь, что теперь вы без дядюшки?» «Найдете ко мне дорогу», — прибавила она. Настала зима. Александр обыкновенно обедал по пятницам у дяди. Но вот уже прошло четыре пятницы, он не являлся. Не заходил и в другие дни. Лизавета Александровна сердилась. Петр Иванович ворчал, что он заставлял понапрасну ждать себя лишние полчаса. А между тем Александр был не без дела. Он исполнял поручения дяди. Сурков уж давно перестал ездить к Тафаевой и везде объявил, что у них все кончено, что он разорвал с ней связь. Однажды вечером, это было в четверг, Александр, воротясь домой, нашел у себя на столе две вазы и записку от дяди. Петр Иванович благодарил его за дружеское усердие и звал на другой день по обыкновению обедать. Александр задумался, как будто это приглашение расстраивало его планы. На другой день, однако же он пошел к Петру Ивановичу за час до обеда. — Что с тобой? Совсем тебя не видать? Забыли нас, закидали его вопросами и дядя, и тетка. — Ну, дружил, — продолжал Петр Иванович, — сверх ожидания. — Оскромничал, не могу, — говорит, — не умею, — не умеет. Я хотел давно повидаться с тобой. Да тебя нельзя поймать. Ну, очень благодарен. Получил вазы в целости? — Получил. «Но я их назад пришлю». «Зачем?» «Не-не, они по всем правилам твои». «Нет», — сказал Александр решительно. «Я не возьму этого подарка». «Ну, как хочешь». Они нравятся жене?» «Она возьмет». «Я не знала, Александр», — сказала Лизавета Александровна с лукавой улыбкой, «что вы так искусны». «На эти дела мне ни слова?» «Это дядюшка придумал», — отвечал сконфуженный Александр. «Я тут ровно ничего. Он и меня научил». «Да-да, слушай его. Он сам не умеет. А так обработал дельце. Очень-очень благодарен». «А дуралей-то мой, Сурков, чуть с ума не сошел». Насмешил меня. Недели две назад тому вбегает ко мне сам не свой. Я сейчас понял, зачем. Только не показываю виду. Пишу, будто ничего не знаю. — А, это ты, — говорю, — что скажешь хорошего? Он улыбнулся, хотел притвориться покойным. А у самого чуть не слезы на глазах. Ничего говорит хорошего. Я приехал к вам с дурными вестями. Я поглядел на него, будто с удивлением. Что такое, спрашиваю? Да вашим говорит племянники. А что, ты пугаешь меня? Скажи скорее, спрашиваю я. Тот спокойствие его лопнуло. Он начал кричать, беситься. Я откатился от него с креслами. — Нельзя говорить, так и брызжет. Сами, говорит, жаловались, что он мало занимается, а вы же его и приучаете к веселью. Я? — Да вы! Кто его познакомил с Юлей? — Надо тебе сказать, что он со второго дня знакомства с женщиной уж начинает звать ее полуименем. — Что ж за беда, — говорю я. А та беда говорит, что он... У ней теперь с утра до вечера сидит. Александр вдруг покраснел. Видишь, ведь как лжет от злости, думал я, — продолжал Петр Иванович, поглядывая на племянника. Станет Александр сидеть там с утра до вечера. Об этом я его не просил, так ли? Петр Иванович остановил на племяннике свой холодный и покойный взор, который показался Александру просто огненным. Да, я иногда захожу, бормотал Александр. Иногда это разница, продолжал дядя. Я так и просил. Не каждый же день. Я знал, что он лжет. Что там делать каждый день? Соскучишься. Нет. Она очень умная женщина. Прекрасно воспитана, любит музыку, говорил Александр, невнятно, с расстановкой и почесал глаз, хотя он не чесался, погладил левый висок, потом достал платок и отер губы. Лизавета Александровна пристально, украдкую, взглянула на него, отвернулась к окну и улыбнулась. — Ха, ну, тем лучше, — сказал Петр Иванович, — если тебе не было скучно. А я все боялся. Не наделал ли я тебе неприятных хлопот? Вот я говорю Суркову, спасибо, милый, что ты принимаешь участие в моем племяннике. Очень-очень благодарен тебе. Только не преувеличиваешь ли ты дело? Беда не так еще велика. Как не беда, закричал он. Он говорит, делом не занимается, молодой человек должен трудиться. И это не беда, говорю я. Тебе, что за нужда. Как говорит, что за нужда? Он вздумал действовать против меня хитростями. А вот где беда! Стал я дразнить. Внушает, говорит Юлии. Черт знает, что про меня. Она совсем теперь переменилась ко мне. Я проучу его молокососа. Извини, повторяю его слова. Где, говорит, ему со мной бороться? Он только кривитой взял. Надеюсь, что вы вразумите его. Пожурю, — говорю я, — непременно пожурю. Только полно правда ли это? Чем он тебе надосадил? Ты ей там цветы, что ли, дарил? Петр Иванович опять остановился, как будто ожидая ответа. Александр молчал. Петр Иванович продолжал. Как, говорит, неправда. Зачем он ей каждый день букет цветов носит? Теперь, говорит, зима. Чего это стоит? Я знаю, — говорит, — что значат эти букеты. Вот что, — подумал я сам про себя, — свой-то человек. Нет, я вижу, родство — не пустая вещь. Стал ли бы ты так хлопотать для другого? «Только точно ли каждый день, — говорю я, — постой, я спрошу его, — ты, пожалуй, солжешь?» И верно соврал. «Да? Не может быть, чтоб ты...» Александру хоть сквозь землю провалиться. А Петр Иванович беспощадно смотрел прямо ему в глаза и ждал ответа. «Иногда я точно носил», — сказал Александр, потупив глаза. Но, опять-таки, иногда, не каждый день. Это в самом деле убыточно. Ты, впрочем, скажи мне, что все это стоит тебе? Я не хочу, чтоб ты тратился для меня. Довольный того, что ты хлопочешь. Ты дай мне счет. Ну, и долго тут Сурков порол горячку? Они всегда, говорит, прогуливаются вдвоем пешком, или в экипаже там, где меньше народу. Александра при этих словах немного покоробила. Он вытянул ноги из-под стула и вдруг опять поджал их. «Я покачал сомнительно головой», — продолжал дядя. «Станет ли он гулять каждый день?» — говорю. «Спросите, — говорит, — у людей. Я лучше у самого спрошу, — сказал я. «Ведь неправда». «Я несколько раз точно гулял с ней, так не каждый же день. Об этом я не просил, я знал, что он врет. Ну что ж, — говорю ему, — за важность она вдова, близких мужчин нет у ней. Александр скромен, не то что ты, повеса. Вот она и берет его. Нельзя же ей одной. Он слушать ничего не хочет». «Нет, — говорит, — меня не проведете, я знаю. Всегда с ней в театре».